Глава четвертая. Два дня из жизни Редвуда. Часть первая. Как только власть попала в руки Катергама, он тотчас же приказал арестовать стариков Костера и Редвуда как главных сеятелей гигантской крапивы. Редвуда арестовать было нетрудно. Он недавно перенес хирургическую операцию и только что начал поправляться. Доктор приписал ему избегать всякого повода к беспокойству и неприятностям. Потом запрещение было снято. Он уже вставал в постели и часто сидел в мягком кресле перед камином, обложенной газетами. Из них-то он впервые узнал о борьбе катергама с гигантизмом и о грозной туче, нависшей над принцессой и его сыном. Это было как раз в то утро, когда умер молодой Кадльз и когда молодого Редвуда ранили на пути к принцессе. В последних сообщениях об этом говорилось довольно смутно. Старик перечитывал их, холодея от страха, и с нетерпением ожидал дальнейших сведений, когда дверь его комнаты вдруг отворилась. «Вечерняя газета?» — спросил старик, вставая. Но вместо «Вечерней газеты» слуга взвел полицейского офицера, за спиной которого виднелись силуэты двух или трех полицменов. «Что вам угодно?» — спросил вежливо Редвуд. Полиция запаслась каретой, чтобы отвезти Редвуда куда-то, но когда оказалось, что он болен, то решено было оставить его на месте и подвергнуть домашнему аресту на день или на два впредь до выздоровления. Дом был окружен стражей и превратился во временную тюрьму. Это был тот самый дом, в котором молодой Редвуд родился и где первый из живых существ был вскорблен Гераклиофорбией. Мать его умерла, и старик Редвуд жил один в этом доме уже восьмой год. Он превратился теперь худенького седого человечка с маленькой остроконечной бородкой, но все еще живыми карими глазами. Он был по-прежнему строен телом и мягок в обращении, сохранил свой сдержанный тон, но на лице его отражалось теперь нечто невообразимое, та полная твердость и достоинство вдумчивости, которую отличаются люди, всю жизнь проведшие в размышлениях над высокими задачами. Контраст Наружности Редвуда с теми великими преступлениями, в которых его обвиняли, поразил даже полицейского офицера, который распоряжался арестом. Этот человек дьявол, заметил он одному из своих подчиненных. Чуть весь свет кверху дном не повернул, а по лицу короткий провинциальный джентльмен. Уж на что кажется почтенный человек наш судья Хангброу, а лицо у него как у собаки. Да, все дело в манерах. Один ластов и а другой все хмурится, добранится. Это вам доказывает, что никогда нельзя судить по внешности. Но репутация ласковости и сдержанности ненадолго оставалась за Редвудом. Когда он узнал о своем аресте и должен был присутствовать при обыске квартиры, то очень разволновался и даже повысил голос. Главным образом его беспокоила судьба молодого Редвуда, о котором полисмены никаких сведений сообщить не хотели. Рэдвуд жаловался, повышая голос. «Да ведь я вам говорю, что это мой сын», — тщетно повторял он, — «мой единственный сын. Я о нем только и хлопочу, а вовсе не о пище». «Очень жаль, что ничего не могу вам сообщить о нем, сэр», — отвечал полисмен, — «но мы получили очень строгие предписания». «От кого вы их получили?» — настаивал старик. «Запрещено говорить, сэр», — сказал полисмен, затворяя за собой дверь. «Ходят взад и вперед по комнате», — сообщил один из констеблей старшему полицейскому офицеру, когда тот через несколько времени пришел справиться о пленнике. «Это очень хорошо, это его успокоит», — «надеюсь», — отвечал офицер. «Дело в том, что я ведь и не знал, что тот великан, что ухаживает за принцессой, — его сын». Оба переглянулись, потом обратились к третьему полицмену, который заявил, «Это, конечно, тяжеловато для него». Скоро они поняли, что Редвуд не успел еще успокоиться и понять, что между ним и внешним миром воздвигнута каменная стена. Слышно было, как он подходил к двери и пробовал отворить ее, а затем стал стучаться, за что часовой, стоявший на лестнице, сделал ему замечание. Затем он подошел к окну, проходящие по улице, собираясь группами, стали на него заглядываться, и полиция поспешила рассеять их. Потом Редвуд стал, не переставая звонить в колокольчик, Так что старший полисмен вынужден был заявить ему, что если он будет так вести себя, то провода будут перерезаны. «Звоните, сэр, когда вам что-нибудь понадобится», — прибавил он. «А если будете звонить в виде протеста, так вам же хуже. Мы перережем провода, и тогда никто уж на ваш зов не придет». «Но «Ну неужели вы не можете сообщить мне, что с моим сыном?» — закричал Редвуд. Полисмен затер дверь.